Эпилог. Несколько месяцев спустя. Закрыв глаза, я поднимаю руку и подставляю раскрытые ладони горячему солнышку, а тёплый ветер путается у меня в распущенных волосах. Наконец-то ощущается лето. В этом году она решила немного задержаться. Уже июль, но только сейчас у меня пропало желание накинуть себе что-нибудь на плечи при выходе на улицу. Я даже оставила ветровку в машине. Теперь стою в футболке и джинсах, греясь в солнечных лучах. Чувствую, как они целуют мои веснушки на носу и щеках. Раньше они меня раздражали. А Тиму, наоборот, нравится. Он даже попытался их подсчитать, но сбился где-то на восемьдесят пятый. Это было мило. Серьёзный и нахмуренный Тим осторожно тыкал мне пальцем по носу и щекам и действительно считал каждое пятнышко. «Ань?» Слышу, себя за спиной. Сейчас солнце тебе по голове стукнет. Возьми мою кепку. Опустив руки, оборачиваясь. Возле открытого капота чёрной иномарки, щурясь от полуденного солнца, стоит Тим. И сейчас я даже рада, что он так удачно одет во всё чёрное. Джинсы, футболку, кроссовки и кепку. Потому что его ладони уже грязные. Перед дорогой Тим решил ещё раз проверить машину, и последние пятнадцать минут пыхтит у капота. Правда, побриться забыл, теперь щеголеет недельной щетиной. Не стукнет, успокаивающе заверяю я. Но вижу и слышу, как Тим недовольно фыркает, расплывшись в улыбке. Опять отворачиваюсь и поднимаю лицо к солнышку. Несколько месяцев назад я бы ни за что не подумала и не поверила, что этот бритоголовый парень в татуировках умеет переживать и заботиться. Но всё так изменилось. И когда я понимаю это, у меня ёкает сердце. А ведь мою жизнь изменила всего одно сообщение. Дурацкая случайность. Если бы Соня написала верный адрес, то сейчас я не простирала бы руки к солнцу, не ждала с трепетом момента, когда можно будет уехать, куда глаза глядят. За моей спиной Тим не возился бы под капотом машины, Припаркованные у ворот того самого гаража, где меня когда-то встречал пахом. Сейчас я готовилась бы к экзамену по ненавистному гражданскому праву. Сидела бы на кровати, штудировала методички, отказывая Соне в очередной вылазке в кафе, ждала бы, когда мама позовёт на ужин, а в академии продолжала бы ловить издёвки от Полины. Но уже завтра я буду почти за 500 километров и от гражданского права, и от методичек, И от Сони, и от ужинов с мамой, а главное — от той, кто едва не разрушил всю мою жизнь. Теперь её не ждут ни блогерские вечеринки, ни столица. Полина Петрова ждёт небо в клеточку. Если бы не тем, то в тот вечер, наверное, я предпочла бы умереть, ведь ей удалось бы совершить задуманное — отдать меня в грязные лапы того урода, которому Тимур сломал нос тогда в гараже — Но сообщник Полины не стал никого выгораживать. Он сдал её сразу же. К Петровой полиция нагрянула в ту же ночь. Полину задержали. И, возможно, всё закончилось бы тем, что связи её семьи помогли бы быстро замять и закрыть это дело. Если бы в сумочке у Полины не нашли запрещенные вещества. Тот самый пакетик, содержимым которого она так хотела меня угостить... Петрова получила реальный срок по двум уголовным статьям. Жалко ли мне её? Нет. Ни капли. Мать Полины пыталась предлагать мне золотые горы, а потом угрожала. Но в суд я пошла одна. Слишком горячо было желание Тимура придушить Полину. Вряд ли он спокойно остался бы сидеть на месте, когда она, зайдя в зал суда, злобно плюнула мне в лицо сука белобрысая. А у меня внутри ничего не дрогнуло. К тому моменту я уже чётко поняла. Хоть судебно-психиатрическая экспертиза и признала Полину полностью вменяемой, у неё не всё хорошо с головой. И я здесь совершенно ни при чём. Сама же Петрова, наверное, ещё не до конца осознала, что всё зашло слишком далеко. Правда, её запало дерзить хватило ненадолго. После оглашения приговора она завыла белугой. Но кого мне по-настоящему жаль? Это её мать, несмотря на все гадости и угрозы, которыми она бросалась в мой адрес. Там, в зале суда, я увидела, как из красивой эффектной женщины мать Полины всего за несколько минут превратилась в тень с пустыми глазами. Хотя иногда меня посещает мысль, что дай я отпор Петровой сразу, как только она решила выбрать меня предметом своих насмешек, многого можно было избежать. И тех суток в подвале тоже. Только в жизни очень часто всё решается одним «но». И каждое такое «но», порой тяжёлое, неприятное, страшное, привело меня сюда, в момент, когда я дышу полной грудью. Сейчас я действительно дышу свободой. Даже после произошедшего моё желание уехать с Тимом подальше не пропало. Наоборот, стало ещё сильнее. Только разговор с мамой был тяжёлым. Без криков и слёз обойтись не удалось. Но её тобой и паранойя ничем не лучше тех страшных холодных стен гаражного подвала, в котором я провела больше суток. Я люблю маму. Ценю всё, что она для меня делала. Только вот жить ее установками не хочу. Молчать, терпеть и ненавидеть всех мужчин на белом свете — это её выбор, а не мой. Я пыталась ей объяснить, но пока она не готова меня услышать, и принимать мои решения. Поэтому я всё же собрала свои вещи и переехала в крошечную квартиру, которую Тим снял для нас до нашего отъезда. Я готова начать новую жизнь. Не жалею, что отчислилась из академии. Всё-таки поступить туда меня подтолкнула мама. Это она видела меня адвокатом или юристом. Да и лишнего внимания к себе после произошедшего не хотелось — История со мной и Полиной Петровой в главных ролях прогремела на всю Академию и не только. Соня до сих пор не понимает, как такая драма прошла мимо её носа. А теперь у меня есть время, чтобы просто прийти в себя. Это лето я и Тим проводим вдали от всех. Было решено, что пока одного диплома о высшем образовании на двоих нам хватит. Несмотря на собственное отчисление, я уговорила Тиму не бросать свою учёбу. В его случае это было бы действительно глупо. Всё-таки четыре года он как-то же научился. Правда, наблюдать за тем, как перед экзаменом Тимур выписывал мелким почерком шпаргалки и рассовывал их по карманам, было забавно. Не забавно лишь то, что он так и не смог наладить отношения с отцом. И если я, находясь в ссоре с мамой, планирую ей звонить и говорить, что со мной всё в порядке, то Тим общаться с отцом не собирается вовсе. Горин-старший, кажется, даже не знает, что сейчас его сын надолго покинет этот город. Но посоветовать Тимуру я ничего не могу. Мои сложности в общении с мамой сами за себя говорят. Я не лучший советчик в таких делах. «Ну что, голубки, готовы?» — раздается сзади прокуренный голос Пахома. Я снова оборачиваюсь. Амбал стоит, подперев спиной железную дверь гаража, и выпускает из ноздрей сигаретный дым. Ловлю себя на мысли, что теперь шрам через всё лицо Пахома не вызывает у меня никакого содрогания. Можно сказать, привыкла. Последние несколько недель мы часто приезжали к нему. Пахом помогал Тиму приводить машину в порядок перед нашей поездкой. Он хоть и жуткий матершинник и пошляк, но мужик всё-таки добрый. «Да», — задумчиво отвечает Тим. Ещё раз окидывает взглядом внутренности машины, решительно с хлопком закрывает капот и тянется к тряпке, лежащей на ящике с инструментами. Уровень масла проверил, омывающую жидкость залил. «А еду взяли?» — продолжает допрос пахом. Вытирая руки, Тим пожимает плечами и бросает на меня вопрошающий взгляд. «Я думаю, остановимся где-нибудь по дороге в кафе. В южном направлении их немало». И если я согласно киваю, то Пахом цокает, сделав последнюю затяжку, тушит сигарету о дверь, а потом лезет в карман штанов. «Ну, раз на юг едете, тогда вот. Скажи, что от Пахома». Он протягивает тему, что-то похожее на визитку. «Накормят вкусно, а может, и бесплатно?» «Спасибо». Усмехается он, спрятав пахомовскую бумажку в карман джинсов, Тимур вдруг снимает с головы кепку, делает один широкий шаг ко мне, и кепка оказывается уже на моей голове, а я сама окольцована сильными руками, на которых остались следы не то от машинного масла, не то от мазута. Тим крепко обнимает меня со спины и оставляет на моей шее горячий варварский поцелуй, а заодно и проводит по коже своей отросшей щетиной. Это ужасно щекотно. Ну и ужасно приятно. «Тим!» — смеюсь я. «Руки же грязные». Я их вытер. Бормочет он мне на ухо. «Точно решил ехать?» Бас Пахома встревает в наши объятия. Я и Тим замираем, одновременно поднимая головы к амбалу. «Завтра бой. Может, это...» Пахом выставляет кулаки, изображая ими Хук. «Заработаешь ещё больше?» Я сразу напрягаюсь. Тепло в животе от объятий Тима пропадает, хоть мне и было обещано, что с боями покончено раз и навсегда. Нет, все. Твердо и холодно заявляет Тимур. Он чувствует возникшее во мне напряжение, сразу прижимает к себе сильнее и осторожно гладит пальцами мое предплечье. Я поищу другие способы заработать. Ну, как знаешь, вздыхает Пахом окинув нас, всё ещё обнимающихся многозначительным взглядом морщится, но с улыбкой. «Фу, вы такие милые! Чтоб вас куры обосрали!» Тим расслабленно усмехается, а я тихо выдыхаю и лью щекой к его бородатому подбородку. Он отвечает мне на это движение. «Сам трётся о мою щёку. Нежно, аккуратно». Я прикрываю глаза, растекаясь в крепких объятиях. Слышу, как пахом опять вздыхает, а потом ляз к железной двери. Ушел. Готово. Тихо интересуется тем. Можно уже ехать. А давай немного так постоим. Я еще не наобнималась с тобой. Отвечаю тоже шепотом. Этот момент тепла почему-то именно сейчас хочется продлить до бесконечности. Успех! Тим касается влажными губами моего уха. Моя голова плывёт. Мне правда хорошо и спокойно с Тимуром. Так головокружительно хорошо. Даже страшно, что это может закончиться. Вот, например, как сейчас. Хочется замереть в этом мгновении, но головой понимаю, что Тиму предстоит минимум семь часов дороги. Ладно, ты прав. С улыбкой ворчу я. У нас ведь целое лето впереди. Тим вдруг зарывается носом мне в волосы и делает глубокий вдох. Кепка на моей голове съезжает в сторону, а объятие татуированных рук становится крепче. Спиной ощущаю равномерное, глубокое дыхание в груди Тима. «Нет, Ань», — шепчет он, «у нас с тобой ещё целая жизнь».